Глава 54. Следующий день выдался суматошным. С раннего утра Лиза прибрала в лавки, расставила аккуратненько оставшиеся пузырьки со снадобьями, разложила свои грозбухи до тетради. Вскоре в любовных снадобьях появился первый клиент. Не успел он уйти, нарисовался второй. Тут же в лавку заглянула кошка, и Лиза, произнеся заклинание, поймала рыжую зашкирку, и усадила рядом с собой за прилавок. «Будешь заказы записывать». Корнелия с тоской посмотрела на кассовый аппарат, но возражать не стала. Клиентов сегодня было поменьше. В основном приходили те, кто вчера не успел забрать свои снадобья для подтверждения влюблённости, а также те, кому нужны были лекарственные эликсиры досыпучие да порошки против всяких напастей. Изредка заглядывала какая-нибудь молоденькая или не очень дама, чтобы заказать приворот для определенной или не очень личности мужской наружности. К вечеру в книге заказов насобиралось аж пятнадцать штук вместе с заказом миссис Чарминг и мисс Маус. Из сегодняшних еще четыре хотят фаергарда приручить, улыбнулась корнелия. Огнеборец твой прямо на расхват Не мой он фыркнула лиза. смотри уведут. Он приворотам не поддается. «Ты ж сама хотела зельеца состряпать», — прищурилась кошка. «Я исключительно ради эксперимента», — парировала Лиза. «Ну да, ну да. И что ты будешь делать с этими заказчицами?» Лиза неопределенно махнула рукой. «Сварю им снадобие, как и просили. Гарантии я не давала, это ж фаергард. «А денежек с них взяла», — одобрила Корнелия. «Деловая хватка у тебя не хуже, чем у бабули». «Ладно, давай лавку запирать до да ужинать», — потянулась Лиза. «Мне еще зелье варить». «А с какого к ним боку подходить, ума не приложу». «С какого не подойдешь? Все сумеешь», — сказала Корнелия, спеша вслед за Лизой, которая уже ушла на кухню. «Чего это ты такая добренькая?» — покосилась Лиза на кошку. «А почему бы мне и не порадоваться?» Тебя от обвинения освободили, денежки в лавку водную воду полились. Через пару дней Марине выпишут приговор, и наступит красота. С чего ты взяла, что Марине приговор вынесут, загремела кастрюлями Лиза. Что-то мне не верится, что это она колдовала. Она ж не может ничего. Почему ты думаешь, что не может? возразила Корнелия. В ней же есть полкапли кровушки Кортни. Да потому обернулась к рыжей Лиза, что пожар не из-за колдовства произошел, а из-за того, что Миреня к обычному огню огневец добавила. Вот они и разбежались в разные части улицы, мне Ричард рассказал. «Ричард, значит?» — загадочно протянула Корнелия. «Красивенький он все таки «Да иди ты!» — махнула Лиза рукой и начала засыпать в закипевшую воду лапшу. Затем она мелко порубила лук и чеснок, поставила на сковороду тушиться помидоры с травами и томатной пастой, добавила щепотку перца. «Что стряпаешь?» — сунула нос в кастрюльку Корнелия. «Спагетти тебе делаю с итальянским соусом». «Не знаю, что за итальятина такая, а пахнет вкусненько», — облизнулась кошка. Когда они сели за ужин, и Лиза начала уписывать спагетти, а готовить-то у нее получалось все лучше и лучше, Корнелия вдруг сказала, «Ну, хорошо. Пожар — это не колдовство, а на упущение, так?» «Угу», — с набитым ртом промычала Лиза. «А червивую голову кто Мэмрини сделал?» — прищурилась Корнелия. «Думаешь, она такая дура, чтобы свои недоделанные снадобья на себе же проверять? Она, скорее бы, мне подсунула. Или хотя бы той же мисс Маус?» «Что же, по-твоему, получается...» «Мэм Риня не колдовала, и ты этого не делала». «Тогда кто же?» Лиза задумалась. «Правильные вопросы Корнелия задавала. Если не она и не Мэриня, то в городе объявилась новая ведьма, что ли?» «Вкусно!» — поглаживая живот, совершенно покошачьим мурлыкала рыжая. Лиза посмотрела на нее внимательно. И чего это она сегодня такая подозрительно покладистая и добрая? «Твоих лап дело?» — спросила Лиза. «Ты Мэмриню сколдовала». «Красиво получилось, да?» — засмеялась Корнелия. «Я хотела ей змеи на голову насадить, но, кажется, это уже где-то было. А потом, когда тебя стражню вела, увела, я Мэмриню обмиукала, она в обморок свалилась. А тут, смотрю, червячок дождевой ползет. Но я и посадила его мымрини на голову. Он и прирос. А потом размножился. Колдовье оно такое. Иногда не знаешь, что выйдет», — назидательным тоном произнесла Корнелия. «А если бы мистер Чоколайт не появился так вовремя? Ведь меня могли упечь за порчу мэмрининой головы», — осознала Лиза и зло зыркнула на кошку. «Могли». В Санстраме запрещено таким лихим колдовьем заниматься. «А как же обращенный в жабу мельник?» — напомнила Лиза. «Так раньше можно было. А потом мэр Симплтон издал закон, что никакого обращающе-превращающего колдовья быть не должно. За слушание — ссылка». «Так выходит, ты меня чуть под статью не подвела!» — ахнула Лиза. «Ну, извини». Я разозлилась, жалостливо промурлыкала Корнелия. И не подумала. А потом пошла к мистеру Чоколейту, и он придумал, как выйти из данной ситуации. «А ты, мистер Чоколейт так тебе помогает?» «Я с его котом дружу», — засмеялась Корнелия. «Это тот, который шерсть боялся водой измочить?» «Нет, тот дворовый толстоед, а у мистера Чоколейта настоящий потомственный фамильяр». Глаза Корнелии засияли изумрудной зеленью. Ох, и гулена ты, покачала головой Лиза. Да я только для общего дела и стараюсь. Корнелия поднялась, пощипала себя за щечки, которые тут же раскраснелись, и сказала: Пойду я к своему котику. Узнаю, как у них там в шоколадной лавке дела. А ты давай, заваривай, принимайся. Завтра лавку на полдня откроем, а после обеда пойдем наряды к балу покупать. Что это ты раскомандовалась? А ну, брысь! прикрикнула Лиза. Уже ушла. Засмеялась Корнелия и добавила. «Не забудь, что зелья только на колодезной воде варятся, иначе будет несварение желудочков и сердечек». «И до да чего наглая кошка? Вроде и помогает она Лизе, а все равно одно вредительство, до да недоделки». Помыв посуду, Лиза положила на стол книгу заказы. «Пришла пора сварить первое настоящее зелье».